«Солидопыты». руфиус рассказал нам, что виделся со своим кузеном Никезом, бойскаутом, и что Никес показал ему отпадные игры, которым бойскауты научились у краснокожих». «А что, краснокожие учат бойскаутов играм?» «Спросил же Фруа. «Конечно», — сказал Руфюз. «Поэтому бойскауты умеют делать кучу полезных вещей, тереть камни или деревяшки, чтобы зажигать огонь, а еще читать следы, чтобы освобождать пленников». «Что это значит — читать следы?» — спросил Клотер. «Ну, понимаете?» — объяснил Руфюс. «Краснокожие оставляют знаки из камней, веток перьев, получается, как дорога. Если ты знаешь эти знаки, а это полезно для любой банды. Если мы воюем с врагами, и кто-то попал в плен, он может оставить для нас знаки, и мы пойдем за ним. Нас никто не видит, и мы бац — и освобождаем пленника». «Мы решили, что это классно, потому что мы любим полезные игры, и Руфюс предложил собраться завтра в четверг в нашем сквере». «А почему не на пустыре?» Спросил Жаким. На пустыре было бы спокойнее. «Он слишком маленький», — сказал Руфюс. «И пленник найдется очень быстро. А потом, ты когда-нибудь видел, чтобы краснокожие читали следы на пустыре?» «А ты что, видел, как они читают следы в сквере?» Спросил Жаким. «Короче», — сказал Руфюс. «Кто хочет научиться читать следы, как краснокожие, завтра после обеда приходит в сквер, а остальные как хотят». Четверг после обеда все были в сквере. «В нашем квартале есть шикарный сквер с прудом, с женщинами, которые вяжут и болтают с детскими колясками, с травой, деревьями и сторожем. У него есть палка и свисток, и он не разрешает бегать по траве и залезать на деревья». «Я сделаю знаки», — сказал Руфюс. «А потом спрячусь, потому что я и буду пленником. Меня захватят враги. А вы пойдете по знакам и освободите меня». «А как мы узнаем эти знаки?» — спросил Миксан. «Я соберу на дорожках камешки и буду делать маленькие кучки». «А вам надо будет идти от кучки к кучке. Но только осторожно, вас не должны увидеть враги, поэтому ползите, как краснокожие». «Ну нет», — сказал Альцест. «Я ползать не буду. Мне не хочется пачкать бутерброды». «Надо ползти», — сказал Руфюс, «а то враги увидят». «Тем хуже для врагов», — сказал Альцест. «Пусть не смотрят, потому что я ползти не собираюсь». «Если ты не поползешь, то не краснокожие, и в банде тебе делать нечего». Закричал Руфюс. Альцест показал ему язык, на котором было полно крошек, и они подрались. А я сказал, что незачем терять время. Пусть Альцест как будто ползет, и враги его как будто не видят. И все согласились. «Ладно», — сказал Руфюс. «Пока я готовлю знаки, вы отвернитесь и не смотрите». Мы отвернулись, и Руфюс ушел. «Нам нужен командир», — сказал Жифруа. «Давайте это буду я». «Почему ты?» — спросил Эд. Всякий раз одна и та же история. Этот клон строит у себя главного. Не пойдет. Нет, мессия не пойдет. Это я клоун? Спросил Жифруа. Но я сказал, что глупо драться из-за такой ерунды, и что, кстати, у краснокожия главный тот, кто старше всех. Откуда ты это взял, придурок? спросил Жифруа. Прочел в книжке, которую подарил тетя Диротея, сказал я. И повтори, что ты сказал про придурка? Старше всех я, сказал Клотер. «Это правда, Клотер старше всех в классе, потому что, когда он был маленьким, то провел в яслях лишний год, и нам стало очень смешно при мысли, что Клотер может быть где-то главным. Тогда мы решили, что командир должен оставаться в лагере, а мы будем самые лучшие, которых послали освобождать пленника». «Да, ты клоун», — сказал Эджи Фроа. «И они стали драться, а мы все стали вокруг них. И тут засвистел свисток, и прибежал сторож, размахивая своей палкой. «Прекратить!» — закричал он. «Я слежу за вами с той минуты, как вы зашли в сквер. Если будете вести себя как дикари, я выгоню вас отсюда, ясно?» «Что же это такое? В этом сквере совсем не стало покоя?» — сказала одна дама. «Своим свистком вы разбудили моего малыша и буду жаловаться». И дама, она сидела на скамейке, собрала свое вязание, встала и взялась за коляску, в которой лежал ребенок и очень громко кричал. Тогда сторож покраснел, подошел к даме и стал говорить ей что-то, показывая на нас палкой. И дама снова села, покачала коляску, ребенок еще пошумел, а потом замолчал. «Знаки готовы!» — сказал нам Руфиус, он вернулся с грязными руками. «Какие знаки?» — спросил Клотер. «Знаки, по которым вы будете меня искать, болван!» — сказал Руфиус. «Теперь отвернитесь и считайте до ста, пока я спрячусь!» И Руфиус снова ушел, а мы читали, а когда обернулись, Руфиуса нигде не было видно. Тогда мы все легли на землю и поползли на выручку Руфюсу. Все, кроме Альцеста, который только делал вид, что ползет, а сам ел булочку. Мы еще не успели найти ни одного знака, когда вернулся сторож». «Что это вы делаете на земле?» — спросил сторож, прищурив один глаз. «Мы ползем, чтобы освободить нашего друга, и враги не должны нас видеть», — объяснил Альцест. «Да нет», — сказал Эд, — «мы читаем следы, как краснокожие». Мы стали ползать вокруг сторожа, чтобы он понял, но тут раздался громкий свисток. «Это безобразие!» — закричала дама. «Я буду жаловаться!» И она ушла с коляской и с ребенком, который стал страшно орать, а сторож побежал за ней. А потом пришел Руфюс, Он очень злился. «Но что такое?» — закричал он. «Вы читаете следы или не читаете? Вы тут болтайте, я вас жду. Ну, правда, закрывайте глаза, считайте, достая ищите меня!» Мы все закрыли глаза и стали считать, а потом услышали, как кричит сторож. — Да вы совсем с ума посходили. Прекратите бормотать, откройте глаза и встаньте, когда с вами говорят. И, кстати, где этот маленький негодяй со свистком? — Руфиус в плену, — сказал Миксан. — Его-то мы ищем. По знакам мы его быстро найдем. — Вон отсюда! — закричал сторож. — Все вон! — «Играйте в другом месте, вон или угодите прямиком в тюрьму». Тогда все вскочили на ноги, кроме Альцеста, который так стоял, и бросились бежать. А Жаким предложил пойти на пустырь. Там мы классно поиграли в футбол консервной банкой. Руфес в это время прятался в сквере на дереве и нашел его сторож, а папа Руфес освободил.